что в 955 году большое число датчан приняли христианскую веру, чтобы перестать казаться чуждыми и ненавистными своим победителем. Однако же датчане в Англии против воли, подчиненные королям саксонского происхождения, беспрестанно обращали взоры свои к морю, надеясь, что ближайший ветер принесет освободителей и вождей из их прежней родины. Это ожидание было непродолжительным. В девятьсот восемьдесят восьмом году семь скандинавских военных кораблей выбросили на восточный берег толпу хищников. Тревога распространилась до самого Лондона. После трехлетних грабежей, заманиваемых неожиданно, король Этельред, истощив свое мужество, чем средства для уничтожения этого зла, собрал народный совет, составленный большей частью из богатых землевладельцев. Столько желавших обезопасить свое имущество, сколько избегнуть случайности войны. Это собрание решило, что пиратам, жаждавшим только грабежа, должно для удаления их отдать то, чего нельзя было спасти от их хищничества. Постыдная сделка, которая ослабила настоящее бедствие только для того, чтобы усилить их впоследствии. В пользу пиратов отдали даже некоторые налоги, которые платились некогда под названием датских налогов на воинам, вооружившимся против этих грабежей. Первая уплата была премия предложенной их жадности, ибо они покинули берега Англии только для того, чтобы вернуться с больших силах. В 994 году весенние ветры принесли в Темзу 80 кораблей под начальством Олафа из Норвегии, из Свена из Дании, которые, говорит древний историк, шли сопровождаемые железом и огнем их обыкновенными спутниками и отель «Ред» предложил им снова налог с земли, они потребовали четыре тысячи ливров серебра, которые получили. Но, не думая уехать после этого, рассеялись во все стороны, по полям и буграм убивали женщин, мужчин, детей. Доведенные до крайности англосаксонцы почерпнули, наконец, в избытке бедствия отчаянное мужество. Они вооружились в тайне, и в условленный день в 1003 году Началось всюду убиение чуждого племени. Но это кровавое побоище не могло уничтожить всех датчан, и те, которым удалось спастись, отправились искать мстителей в странах Севера. В следующем году бесчисленные толпы морских разбойников сели на суда с высокими бортами, из которых каждая носила отличительный знак своего начальника. На... На у одних находились изображения львов, валов, дельфинов и людей из позолоченного металла. У других на вершине мачт находились птицы с распростертыми крыльями, поворачиваемые ветром. Бока судов были разноцветно раскрашены, и по ним развешаны в ряд щиты из полированного железа. Корабль-предводитель имел продолговатый вид змеи. Голова, которая находилась на носу, а хвост сгибался на корме. Его называли поэтому большим драконом. Выйдя на берег Англии, датчане построились в отряды, развернули белые шелковые знамя, посреди которого был изображен ворон с раскрытым клювом и хлопающими крыльями. Всюду, где проходили эти гордые грабители, они весело съедали пищу, неохотно для них приготовляемую, и, уходя, убивали хозяина и сжигали дом его. Везде брали лошадей и, становясь всадниками, подобно своим предшественникам, вдруг появлялись в таких местах, где всего менее страшились их появления. Они нападали врасплох с неудержимой быстротой на села, местечки и города. Это Лерет посреди тех бедствий народа не решался взяться за оружие. И советники его не придумали ничего лучшего, как возобновление налога, произведение которого поддерживала дерзость ненасытного врага. Между тем нашелся человек, который предпочел смерть позору своей отчизны. Это был Эль Федж, архиепископ Кентерберийский. Впав во власть датчан, он долгое время переносил рабство и жестокое обращение, вместо того, чтобы купить свою свободу. Наскучив этой стоической решимостью, пираты предложили ему свободу за три тысячи ливров серебра, с тем, чтобы он уговорил Этельреда искать мира за сумму в двенадцать тысяч ливров. Но мужественный Эль Фредж, громко отверг эти предложения. «Я не из тех людей, — сказал он, — которые готовы губить христиан для идолопоклонников и отдать вам то, что накопили для своего содержания бедняки, —